Севич со стенда Chanel. До нового сезона ещё месяц, но ФГ позвонила из дома отдыха. Голубчик, найдите время, привезите мне мою роль. Евдакия даст её вам. Севич лежит на столике возле зеркала. А то я так на отдыхала, что забыла свою профессию и не помню, ни кто эта американская дама, ни что она говорит. За одной побеседуем, свежий воздух начинает меня сводить с ума. В электричке я перелистал тот самый альбом, который ФГ беззвучно читал перед каждым спектаклем. Тогда он с переписанной от руки ролью был девственно чист. Теперь его не узнать. На полях, на оборотных сторонах листов заметки, отдельные фразы, обведённые овалом, указания. Последовательность сих появлений не установить, да и так ли важно это? Только титульный лист остался неизменным. Монограмма ФР на латинице, которую Фейна Георгиевна обычно надписывает свои книги. Егоголовок Миссис Севич. Как хорошо, что вы приехали, радостно встретила ФГ. Сегодня рассказали чудный анекдот про меня, немного грубоватый, но точный. Подходит к врачу пациентка: "Доктор, что со мной творится? Чувствую постоянно чего-то не хватает. По завтраку тоже чувство. Съем второй завтрак опять. По обеду Чего-то не хватает. По полдничью то же самое. Поужинаю, поем перед сном. Снова чего-то не хватает. Жопы вам второй не хватает, сказал доктор. Мы смеёмся. А ФГ, вы ничего не замечаете, а я уже дважды за прошлый сезон расширяла юбку. И здесь опять прибавила, хотя и стараюсь есть меньше. И хожу каждый день до дурения по часу. Моя реплика в севидж это было, когда я ещё пыталась похудеть, теперь вызывает гамирический хохот. Она взяла альбом с роллю и стала разглядывать его. Вы обнаружили следы исканий моего места в искусстве, улыбнулась она. Переписали бы мои подпорки в свою тетрадь. Может быть, это приоткроет страшную тайну работы Раневской над ролью? А тайны собственно нет. Есть хаос, который непонятно, как складывается в характер. Хаос, без которого роль мертва и нет простора для фантазий. Я никогда не заведу учеников. Чему их учить, если у меня всё не как у людей? Вот говорят: знает он роль на зубок, разбуди среди ночи, прочтёт любой монолог. А, по-моему, это ужасно. Раневской вовсе не обязаны держать всю роль в голове ежечасно и ежесекундно. От этого с ума сойти можно. Я должна знать её только когда становлюсь миссис Севич. Для меня тут и защитная реакция — сохранить свежесть текста, не заболтать его. «А зачем вы переписали роль от руки?» «В этом тоже тайный смысл?» — спросил я. «Есть», — ответила Эфгэ. «Есть, как ни странно. Пока не перепишу всю роль своей рукой, она не моя». Да и на этих листках из машинки где я бы разместила свои подпорки?